— Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину! — обратился он опять к Ценцинату. — И ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте! Вы не заслужили этого. Вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрешается вам. Теперь ни слова. Тихонько, на цыпочках, балансируя руками, Родрик Иванович вышел,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 Цинцинад кротко припал к светлому кружку. Сперва он увидел только пузыри, солнце, полоски, а затем койку, такую же, как у него в камере. Уколо нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками и большой продолговатый футляр, вроде как для тромбона. «Ну что?»